Глава одиннадцатая Мы стояли посреди кладбища несколько секунд, прислушиваясь к звукам ломающихся веток в лесу. Но тишина была обманчивой. Внезапно раздался низкий, нечеловеческий рык, который эхом прокатился между деревьев. «О, раунд второй!» «Он возвращается!» — прошептал Михай. «И не один!» — добавил Дракулешти, принюхиваясь. «Чую еще чей-то запах. Что-то...» Мертвое. Ну, такое себе описание. Из чаще донесли звуки приближающихся шагов. Они были не человеческие, а какие-то неровные, я бы сказала, волочащиеся. Король что-то распевал на незнакомом языке. «Заклятие чернокнижников?» «Он призывает помощь!» — понял Михай. Темную магию использует паразит!» «Бежим!» — крикнула я, хватая фонарь. «К дому, быстро!» Мы бросились через кладбище к выходу. За спиной послышался треск ломающихся веток, и между деревьев замелькали красные огоньки. Но это уже не глаза короля. У него просто нету столько глаз. «Стефана, он догоняет!» — крикнул Михай, летя рядом со мной. Я обернулась на бегу и увидела ужасающую картину. Король выскочил из леса, но теперь он выглядел еще страшнее. Тело вытянулось, приобрело нечеловеческие пропорции, а за ним тянулось... Стая каких-то темных существ с горящими глазами. Это приспешники! задыхаясь, объяснил Михай. Он превратил пропавших людей в своих слуг. Ну точно, козлина. Я бежала что из сил, перепрыгивая через надгробие и уворачиваясь от низких веток. Дракулеш несся рядом на четырех лапах, а Михай парил над землей. Но король и его твари были быстрее. Вы не уйдете от меня! Завыл король, и его голос теперь звучал, как вой целой стаи волков. «Я покажу вам, что бывает с теми, кто осмеливается сопротивляться королю». Одно из темных существ, кажется, когда-то это был молодой мужчина, а теперь высохший труп с горящими глазами прыгнуло на меня сзади. Я увернулась в последний момент, но споткнулась, а корень и упала. Стефана! Дракулешти развернулся и ударил тварь заступом. Существо рассыпалось в прах, но на его место тут же кинулись два других. Король появился из-за большого склепа, теперь полностью потеряв человеческий облик. Его тело стало длинным и костлявым, руки превратились в когтистые лапы, а лицо вытянулось в звериную морду, полную острых зубов. «Теперь вы увидите мою истинную силу!» Прорычал он, возвышаясь надо мной. «Между нами возник Михай», и от него пошло яркое серебристое сияние. «Назад, тварь!» — крикнул спередуш, и его голос прогремел, как раскат грома. «Я призываю силы света против тьмы!» Свет, исходящий от Михая, стал настолько ярким, что король завыл и отшатнулся, прикрывая глаза. «Что? Что это?» — прохрипел он. «Магия! Что же еще?» — ответил Михай, поднимаясь в воздух, и сияя, как маленькое солнце. «Магия с передушей защищающих людей от таких, как ты!» Серебристые лучи ударили в короля и его приспешников. Темные твари завизжали и начали рассыпаться в прах, а сам король корчился от боли. «Псс, не тупите, моих сил недостаточно!» шикнул Михай, и я услышала напряжение в его голосе. «Он слишком силен, я могу только отсрочить!» В этот момент из кустов выскочил Дракулешти с боевым кличем «За правду и справедливость!». Волколак налетел на короля с лопатой наперевес. На этот раз удар пришелся точно по цели, потому что король рухнул на землю, завывая от ярости. «Отличная работа!» — кричала я, поднимаясь. «Мы — отличная команда!» — ответил Дракулешти, размахивая лопатой. «Но кажется, он еще не готов сдаваться». Действительно, король уже поднимался и... И теперь в его глазах полыхала такая ярость, что даже свет Михая начал меркнуть. «Я уничтожу вас всех!» — взревел он. «Сначала вас, потом весь город, потом все королевство. Никого не оставлю в живых!» «Эко его понесло. А с кого сосать? Тфу, Жизненные энергии брать будешь!» Он воздел руки к небу, и тьма вокруг начала сгущаться. Михай напрягался изо всех сил, но его свет становился слабее. «Не могу больше!» — прохрипел спередуш. «Его сила растет. «Кажется, мы в полной за...» Но тут из ниоткуда раздался знакомый голос. «Полагаю, самое время вмешаться». Из тени большого склепа вышел Сандру, но теперь он выглядел совсем по-другому. Его обычная элегантная одежда сменилась древними черными доспехами с золотыми узорами. В руке он держал длинный меч, который светился холодным голубым светом. А главное, от него исходила аура такой древней силы, что даже король замер. «Сандру!» — обрадовалась я. «Кто бы сказал, что я так буду радоваться появлению вампира?» «Не мог же я оставить прекрасную даму в беде?» Усмехнулся он, не сводя глаз короля. Особенно, когда она так храбро сражается с монстрами. «Сандру!» — прорычал король. И теперь в его голосе слышался не только гнев, но и страх. «Ты осмелился явиться?» «Конечно, ваше величество. Ой, бывшее величество», — холодно ответил Сандру. «В том числе положить конец твоему безумию». «Бывшее!» — взревел король. «Я все еще король этих земель!» «Ты больше не король!» Сандру сделал шаг вперед, и его меч засиял ярче. Ты монстр, который узурпировал трон. И пора тебе освободить его. Знаешь, ли, мои упыри тобой тоже недовольны. Обещал много, а сделал целое ничего. Так дела не делаются. А кто ты такой, чтобы судить меня? завещал король. Простой вампир! Сандру рассмеялся. Простой вампир! Под лунным светом я вдруг увидела, что он. стар! Нет, ни не морщины на коже, но какая-то древняя мудрость в глазах. Позволь мне представиться как следует. Гравди Дичибал, повелитель ночи, защитник Валахиша и твой судья». Мой рот открылся от удивления. «Ты? Ты и есть, Грав Дичибал?» — выдохнула я. «Извини за обман», — кивнул Сандру, не отводя взгляда от короля. Но мне нужно было оставаться инкогнито, пока я изучал ситуацию. Видишь ли, я охочусь на тварей, как он, уже много веков. — Каких? — Которые не выполняют условий сделок. — Но зачем тебе понадобился гроб? — Как ловушка. — Объяснил он, поднимая меч. Эбеновое дерево блокирует темную магию. Золото освещено, а замок? Замок удерживает даже такое существо, как он. — Ловко придумано! — одобрил Дракулешти. «Значит, мы все время готовили западню?» «Именно», — кивнул Сандру. «И теперь пора заманить добычу в эту западню». Король слушал наш разговор, и его лицо все больше искажалось от ярости. Его и можно было понять. стоят тут болтают, будто его нет. «Думаете, ваш жалкий план сработает?» — прорычал он. «Я не сдамся!» «А у тебя и не будет выбора!» Сандру взмахнул мечом, и по кладбищу прокатилась волна холодного света. «Видишь ли, дорогой бывший король, есть вещи, которые ты не понимаешь. Да, ты стал сомнофилом, да, у тебя появилась сила, но ты все еще молодой и неопытный монстр, а я... Я существую уже тысячу лет». «Тысячу?» — ахнула я. «Нет, я люблю постарше, но это как-то уж многовато». «Может, и больше», — усмехнулся Сандру. Я помню времена, когда эти земли еще не знали королей. Здесь правили совсем другие существа. И я видел много таких, как ты. Людей, которые променяли человечность на силу и в итоге стали рабами собственной тьмы. Король попытался броситься на него, но Сандру даже не пошевелился. Его меч сам взлетел вверх и остановился у горла чудовища. — Тихо, — мягко сказал он. «Сейчас не время для глупостей. Пора тебе отправляться в свой новый дом». «В какой дом?» – прохрипел король. «Самый прекрасный гроб на свете, который сделала для тебя наша талантливая мастерица». Сандру кивнул в мою сторону. «Там ты проведешь ближайшие несколько веков, размышляя о своих поступках». «Я не лягу в гроб», – завизжал король. «Я буду сражаться». «Тогда ты умрёшь прямо здесь», — пожал плечами Сандру. «Мне, честно говоря, всё равно. Но гроб — более гуманный вариант. К тому же, возможно, за это время ты одумаешься. Никогда! Как знаешь!» Сандру взмахнул рукой, и король внезапно застыл, словно окаменел. «Что ты с ним сделал?» — поинтересовалась я. «Временное оцепенение», — пояснил граф. У вампиров есть власть над более слабыми созданиями тьмы, а он при всей своей силе все еще слабее меня. И что теперь? Теперь мы отнесем его гробу и запрем там. Мило пояснил Сандро и обернулся ко мне. Кстати, Стефана, ты превосходно справилась? Не каждая женщина способна дать отпор сам нафилу. У меня были хорошие помощники, сказала я и посмотрела на Михая и Дракулешти. Без них я бы не справилась. «Мы — отличная команда!» — гордо заявил Волкалак. «И теперь, когда мы знаем правду, — добавил Михай, — можем разобраться со всеми загадками. Пропавшие люди, больная королева! Королеву мы вылечим!» — кивнул Сандру. «Как только этот монстр будет заперт, его влияние на нее ослабнет. А пропавшие люди...» Он посмотрел на кучки пыли, оставшиеся от темных тварей. «Боюсь, для них уже слишком поздно». Он высосал из них жизнь полностью. «Значит, все дело было в нем? уточнила я. «Да, он уже не мог контролировать свой голод. Особенно, если у него есть власть, которая позволяет охотиться безнаказанно». Сандру поднял застывшего короля, словно тот ничего не весил. Пойдемте, пора закончить это дело». Мы направились к моей мастерской, где ждал и гроб. По дороге я не переставала удивляться открывшейся правде. Значит, ты все это заранее продумал? И поэтому заказал особый гроб. Именно. Мне нужна была ловушка, которая удержит такое чудовище. А кто лучше мастера гробов сделает идеальную темницу? Листец, усмехнулась я. Но приятно слышать. Мы дошли до мастерской, где черный гроб с золотыми украшениями ждал своего обитателя. Сандру бережно уложил туда застывшее тело короля и закрыл крышку. Замок щелкнул, и руны на нем вспыхнули желтым светом. Вот и все, сказал Сандру, отирая руки. Он будет спать в этом гробу до тех пор, пока не научится контролировать свою природу, или пока не умрет от старости. А сколько это может занять? поинтересовался Михай. Столетие, может, тысячелетие, пожал плечами Сандру. Время покажет. Мы стояли вокруг гроба в тишине. Трудно было поверить, что все закончилось. Что теперь будет с королевством? – спросила я. У короля есть младший брат, – ответил Сандру. Достойный человек. Он займет трон и восстановит порядок. А королева поправится и, надеюсь, найдет свое счастье. А ты? Я посмотрела на него. Что будешь делать ты, Сандру? Он же граф Дичибал, улыбнулся и сделал это первый раз за весь вечер по-настоящему тепло. Может быть, задержусь здесь ненадолго. В этих краях есть кое-что, что меня интересует». «Что именно?» — невинно спросила я, хотя и подозревала ответ. «Необычная мастерица гробов с розовыми волосами?» — подмигнул он. «Если, конечно, она не против компании древнего вампира». Я рассмеялась. «Посмотрим». Но сначала ты должен рассказать мне всю правду о себе. Это долгая история. У нас есть время. Сандру кивнул. Тогда пойдем, у меня есть что рассказать. И мы пошли из мастерской, оставив за спиной гроб с заключенным в него монстром, которого уже забирали подчиненные графа дичибала А ночка-то выдалась, не заскучаешь.